Свет, заря, день. Отец стоит у моей кровати. Или не стоит? Я плохо себя чувствую. Он как будто стал меньше ростом. Я начинаю говорить и понимаю, что на лице у меня маска. Мои слова, отражаясь от нее, возвращаются ко мне. Я стягиваю маску и вспоминаю разговор с медсестрой. Эта маска помогает мне спать или наоборот, бодрствовать? помогает жить или наоборот умереть. Одно из двух. Отец говорит что-то по-шведски, но слова не подходят друг другу и не подходят мне. Привет, шалунья, говорит тогда отец по-английски, берет меня за руку, поглаживает большим пальцем катетер в том месте, где он зарывается мне под кожу, туда-сюда ритмично. Мне больно, но я не знаю, как его остановить. Ни на одном языке слов не помню. Казалось бы столько времени прошло. Нам есть о чем рассказать друг другу, и я должна взахлёб рассказывать о своих приключениях, а он о своих. Но мы оба молчим. А может, это все таки сон, и мой мозг силится воспроизвести отцовский голос. Каким он был? Высоким, низким? «Ленни!» — Говорю я ему и тут же задаюсь вопросом: зачем? Но слово сказано, и теперь мне приходится наблюдать, как лицо отца задачено морщится. Он хватает за руку кого-то размытого, проходящего мимо, и просит меня повторить, что я сказала, но я уже не помню. Что-нибудь с мамой, ей 83. Нам почти 100 на двоих. Анестезия может вызывать помутнение сознания, говорит размытый, и отец садится опять. Ты поехал в Польшу, кажется, спрашиваю я. Он кивает и показывает мне черно серый снимок какой-то фасолины. Как только мы удостоверились, я решил сразу тебе сообщить, говорит он. Ты скоро станешь старшей сестрой. А я отвечаю: Это Артур. Что «Что-что?» Я мотаю головой и думаю, понимаем ли мы оба, о чем вообще идет речь? Это отец Артур. отец в ужасе поворачивается к огнёшке, не узнает меня. Она носит лиловое из -за хамфри», — говорю я, наконец связав мысли воедино, потому что она в трауре и потому что утро. Вот почему она всегда в лиловом. Ленни. А потом я вижу у кровати огнёшку, но только изменившуюся. Не только прическа у нее изменилась, лицо тоже. Она что все время там стояла и всегда выглядела так. Она ускользает, ускользает, ускользает. «Ленни», — говорит отец. Я мотаю головой. Это проще, чем говорить. «Ленни, мне позвонила медсестра. И тогда я улыбаюсь. Ты сдержал обещание.